Гола 10. Что касается общественности, то 2019 год закончился на высокой ноте для Майган и Гари. Они объявили, что скрываются от посторонних глаз, чтобы провести шесть недель в желанном отпуске, который в соответствии с их предыдущими требованиями о неприкосновенности частной жизни будет полностью закрыт для посторонних глаз. Одна или две публикации были достаточно нелояльны и указали, что Меган и так провела большую часть года в отпуске, да и график Гарри тоже не был особо обременительным, и что их интерпретация частной жизни, казалось, расходилась с их бесконечными публикациями на их стильном веб-сайте. Основное же недовольство было сосредоточено на том, что они не проведут Рождество с принцем Филиппом. кингемский дворец прояснил тайну местонахождения пары объявив что они проводят праздничный сезон наслаждаясь теплотой канадского народа и красотой пейзажей затем премьер-министр джастин трудо написал в твиттере принц гарри меган и арчи мы все желаем вам спокойного и благословенного пребывания в канаде вы среди друзей и вам здесь всегда рады Чтобы отметить праздничный сезон, Гарри и Меган отсекли ненавистные таблоиды и напрямую общались со своими подписчиками, разместив на веб-сайте Sussex Royal неофициальную черно-белую фотографию, запечатлевшую момент, когда они сидели перед богатой украшенной рождественской елкой, а Арчи, радостно улыбаясь, смотрел прямо в камеру. Под герцогской короной было написано «Желаем вам очень веселого Рождества и счастливого Нового года! От нашей семьи, вашей!» проблема была в том что Маган и гарри взяв под свой контроль освещение событий в прессе с чрезмерной энергией не только превратили в своих противников тех людей чем средством к существованию угрожали но и выставили себя на всеобщее обозрение чего было бы значительно меньше если бы их информационным сопровождением занималась пресс-служба дворца к этому времени стало очевидно что Маган сама является скульптором всего происходящего она хорошо известна мелочным контролем над всем и поскольку ее отпечатки пальцев и и американизмы были практически в каждом из их сообщений, пресса стала привлекать экспертов даже для того, чтобы изучить язык ее тела. Некоторые интерпретации были положительными. Например, британский специалист по коммуникациям и языку тела Джуди Джеймс отметила, что их положение на рождественской открытке демонстрировало тесную привязанность между Гаррией и его женой, когда они сидели на полу в зеркальных позах. Она также предположила что конфигурация гарарри и Меэгган заставляла их казаться забывшимися в их собственном трио любвикс экспертт решила что расположение пары показывает их равенство в отличие от рождественской открытки кембриджжской читы где композиция была более традиционной с уильямом в центре с учетом того что у герцога и герцогини кембриджских был традиционный брак в то время как у сааксов более современный тяготеющий к равенству и справедливости она была права в Но что может дезориентировать? Так это то, что королевские и аристократические жены традиционно являются силой, стоящей за троном. Они спокойно владеют своей мощью, не выставляя ее на показ. Были ли простачки? За свою жизнь я видела их очень мало. Большинство мужчин гораздо больше уважают своих жен и полагаются на них гораздо чаще, чем это может показаться посторонним или тем, кто не понимает традиционного мира. И большинство женщин гораздо лучше способны формировать свою судьбу и жизнь своих семей, чем многие феминистки могут себе представить. В каком-то смысле эти традиционные жены уже давно обладают властью, которой стремились феминистки с тех пор, как появилось движение за освобождение женщин. Диана Уэльская, например, имела огромное влияние в своем браке. Она ошибочно считала, что может настолько полностью подчинить себе Чарльза, что превратит его в того мужчину каким она хотела его видеть и он покорно последует за ней. Однако вместо того чтобы окончательно потерять свою индивидуальность, он отдалился от жены сразу после рождения Гари. Но даже тогда диана оставалась мощью с которой приходилось считаться.а была чрезвычайно сильной личностью, а сыновья сильных матерей обычно выбирают себе в жены подобных женщин, что и сделали у или и гарри Что касается Кэтрин Кэмбриджжской, то те, кто ее недооценивают глубоко не правы. Ее сестра Пипа часто встречалась с Б, сыном моих больших друзей Ана и Патри Морнисбет, и они познакомились с обеими сестрами задолго до того, как те стали знаменитыми. Кэтрин может быть милой и традиционной, но она всегда была очень умной и имела сильный характер. Она не действует в лихорадке всесокрушающего энтузиазма, как Меган, и не является доминирующей личностью, но она гораздо глубже. Вообразить, что она угнетена в браке или где-то еще, было бы ошибкой. Скорее, она, а не Уильям, является более экспансивным партнером. кэтрин также очень конкурентоспособна особенно в спорте но не претендует на победу даже против своего мужа предполагать что они не равны было бы заблуждением Меэгган с другой стороны играет с гарри самые разные роли с одной стороны она абсолютный авторитет по всем вопросам она движущая сила их союза но он с радостью идет в том направлении куда она ведет Меэгган представляет собой смесь маленькой женщины большой мамы лидера верного последователя сиирены и няни. В отличие от невозмутимой Кэтрин, Меган яростно высказывает жалобы, выступая в роли жертвы, когда она сталкивается с противодействием любого рода, а затем превращается в королеву воинов, мчащуюся в своей колеснице с шипами в сторону противника, когда это работает эффективно. Поскольку Гарри менее стабилен, менее умен, более эмоционален и более незрел, чем Уильям, Меган заставляет его плясать под свою дудку, потворствуя альфа-самцу – маленькому мальчику, избалованному ребенку, раненому и уязвимому мужчине ребенку, который все еще работает над детскими проблемами. Отношения к Кэттри и Уильма всегда были здоровыми. Они равны по человеческим меркам, в то время как некоторые люди считают Меэгган и Гарри принципиально неравными. После шокирующего объявления о судебном иске Мэган против The Mail on Sunday, пресса и дворец узнали о том, насколько широко она и Гарри намеревались использовать свои онлайн-публикации, чтобы напрямую связываться со своими сторонниками, минуя СМИ. По словам одной журналистки, она сама, и если не все, то большинство ее коллег пришли к выводу, что герцогская чета бесстыдно продвигает собственный пропагандистский бренд. Как только пресса поняла это, журналисты тщательно изучили каждое сообщение герцога и герцогини Сассекских, чтобы попытаться выяснить, какова их повестка дня и конечная цель. Никто не был столь наивен, чтобы принимать все, что они говорили или делали за чистую монету, потому что средства массовой информации уяснили, насколько хитры и изворотливы были Меган и Гарри. Поскольку Гарри нельзя назвать интеллектуалом, а образ действий Меган только намекал на ее основной план игры, их сообщения стали богатым источником информации. В качестве примера можно привести их рождественскую открытку. В то время, как предполагалось, что Меэгган и Гарри состояли в восхитительно счастливом браке, равных единомышленников, сама фотография показывала, что Меэгган была первой среди равных. Кто именно занимает лидирующую позицию в отношениях, всегда имеет значение применительно к любой паре. Однако, когда вы имеете дело с членом британской королевской семьи и его женой, американской актрисой, которая может побудить его отказаться от своего наследия, чтобы она была счастлива, тогда распределение ролей, кто ведущий, а кто ведомый, становится основополагающим. Поскольку британская пресса была вовлечена в динамику отношений так, как никогда не были бы вовлечены иностранные СМИ, вопрос о том, кто доминировал, а кто подчинялся, стал поистине вопросом национальных интересов. Разгадкой рождественской открытки был композиционный центр. Все фотографии или картины имеют только один истинный фокус. Если где-то вы видите два фокуса, то это либо плохая картина, либо искаженное изображение. На фотографии, которые опубликовали ерцог и герцогини Сасакские, естественным фокусом был Арчи. Следовательно, образы Гарри и Меэгган должны были быть одинаково размытыми, поскольку оба они находились на равном расстоянии от своего сына. Но лицо Гарри, как следовало ожидать, было не в фокусе, в то время как лицо Меэгган неожиданно и удивительно о оказалось в нем. Это была картина, стоившая тысячи слов. Послание не могло быть яснее. Поскольку аррчи и Меэгган были в центре внимания, а Гарри нет, можно было сделать логические выводы. И британская пресса и интернеткомментаторы сделали их. публикация рождественской открытки от рикошетила, вызвав критику в Ббритании, хотя Меэгган и гарри очевидно ожидали только одобрения. Поэтому Меэгган поступила мудро, вырезав себя из картины в следующем посте, в их новогоднем сообщении насасоккс роял, где был изображен только гарри, держащий арчиу воды на острове Иванкувер, где они становились в доме стоимостью 14 миллионов долларов, предоставленным им благотворителем. гораздораз менее мудрым был сопроводительный текст, Желаем вам всем очень счастливого Нового года и благодарим вас за постоянную поддержку. В то время как в Америке подобные выражения были бы приемлемы, в Британии нет. королевская семья не благодарит общественность за постоянную поддержку так поступают только политики и торговцы и снова культурный диссонанс был разрушительным но он также проливал свет на это послание Уудручающий большой части британцев многие из которых хотели бы чтобы гарри и Меэгган пользовались той популярностью какой они обладали в начале их брака теперь казалось что гарри, который раньше не мог сделать ничего плохого публично теперь уже не может сделать ничего хорошего. Это подтвердилось в течение нескольких дней, когда супруги вернулись в Великобританию из своего убежища на острове Ванкувер, оставив Арчи с няней. В нарушении дипломатического протокола они опубликовали в Инстаграм сообщение, что посетили канадский дом в Лондоне, чтобы поблагодарить верховного комиссара Дженнис Шарретт и персонал за теплое гостеприимство во время их недавнего пребывания в Канаде. Герцог и герцогиня имеют тесные связи с Канадой. Это создало новый прецедент, причем такое, которое сделает жизнь невозможной для всех, если каждый раз, когда члены королевской семьи будут посещать страну, им и посольству или Верховному комиссариату данного государства придется прерывать работу для благотворительного визита вежливости. Конечно, истинная цель визита Гарри и Меган состояла в том, чтобы снискать расположение канадцев и тем самым заручиться общественной поддержкой в этой стране для их предполагаемого переезда в Канаду. Впрочем, их пребывание там никогда не было чем-то большим, чем временная мера на пути Мэган к ее истокам в Калифорнии. Однако прессы и широкая общественность еще не знали ни об этом, ни о каком-либо другом запланированном переезде. Поскольку ни члены королевской семьи, ни дипломаты, аккредитованные при Сент-Джеймском дворце, не хотели, чтобы их заставляли делать ненужные визиты вежливости, это стало еще одним примером того, насколько Гарри и Мэган не соответствовали ожиданиям в плане поведения герцогской четы королевского дома. Тем не менее данный визит принес им известность, так что в этом смысле мероприятие было стоящим. К тому времени пресса и значительная часть публики в Британии пришли к выводу, что эта парочка играет в какую-то непонятную игру с одинарным, двойным и тройным блефом, цель которой состоит в том, чтобы ослепительными публичными улыбками и выкрутасами из области частной жизни прикрыть явно на одуманную тайну. Когда Меэгган затем отчиталалась о своем секретном визите в Лондонскую кухню благотворительного общества Хаб, которое она совершила самостоятельно, перед поездкой с Гарри в канадский дом на Трафальгарской площади в Лондоне, это не произвело желаемого эффекта. В ее адрес не посыпались похвалы за филантропию и милосердие, за то, что она втискивала визиты для поддержки нуждающихся между встречами с дипломатами. Это было осуждено как циничный захват внимания. Поскольку наблюдателям было очевидно, что Меган лепила публичный имидж для себя и Гарри таким, каким он должен восприниматься поклонниками, противоречивая реакция, вызванная их публикациями в интернете, заставила сделать вывод, что сасексы играли исключительно для своих сторонников на галерке, игнорируя всех остальных в этом театре жизни. Теперь стало очевидно, что Меган является мощным пропагандистом, сравнимым с Дианой, принцессой Уэльской, которую сэр Дэвид Инглиш, глава Associated Press, назвал гением саморекламы. поскольку Д диана жила в то время, когда интернета еще не существовало, она была вынуждена обращаться к прессе, чтобы донести свои сообщения. Хотя Меэгган копировала практику Диана в использовании связей симпатизирующими ей смиИ, такими как журнал People, она вместе с тем имела прямой доступ к своим поклонникам через интернет, чего никогда не было у дианы. Она умело использовала этот ресурс, чтобы сформировать мнение последователей о себе и о гарри. Что интересно, так это то, что Меэгган обладала тем же коктейлем качеств, что и диана. обаяние и искренность, смешанные с изобретательностью и приспособленчеством, и все это было покрыто потиной уязвимости и искусной напористости. Все более очевидные параллели между этими двумя женщинами, создававшими свои публичные образы, были поистине удивительны. Они владели одной и той же техникой, обеспечивали журналистов и фотографов разнообразием и новизной, необходимыми для того, чтобы оставаться на первых полосах газет. Даже не разделяя точку зрения обеих женщин, представители СМИ, тем не менее, гарантировали внимание, которое они впоследствии будут использовать в своих интересах, выполняя трюк алхимика по превращению свинца негативной рекламы в золото постоянно растущей известности. Если различные способы укрепления имиджа были инструментом, ценность которого знали и Диана, и Мэган, то же самое можно было сказать и о соблазне позволить публике увидеть отблески их секретного и частного миров. самым ярким примером этого было интервью диана в телепрограме панорама с мартином башером однако она ежедневно по капли предоставляла приватную и тайную информацию о себе дружелюбным журналистам таким как Рчард кей было интересно наблюдать как меэгган обновляет эту концепцию делясь такими фактами как секретные визиты в благотворительной организации и при этом формируя свой общественный профиль в качестве истинного филантропа С одной стороны, то, как Меган использовала свои медийные таланты, больше напоминало Елизавету, королеву-мать, чем Диану, принцессу Уэльскую. Будучи замужем, Елизавета всегда заботилась о том, чтобы позиционировать себя как половинку золотой пары, продвигая вперед сдержанного герцога Йоркского, который потом стал королем Георгом VI. В результате Елизавета была признана как замечательная жена и чудесный человек. Диана никогда этого не делала. она фактически поступала наоборот, всегда подавляя принца Чарльза или конкурируя с ним в ущерб ему же. К чести ее невестки, это была ошибка, которую Меган не совершала. Гарри, возможно, больше не был мальчиком, который не мог сделать ничего плохого в глазах своей прежней обожающей публики, но он явно оставался половинкой сасекского дуэта. Главное послание было о том, что он и Меган – это великая эпопея любви, наряду с величайшими возлюбленными в истории, такими как Ромео и Джульетта, Абеляра и Лоиза, Тристана и Изольда, Альберт и Виктория, даже Бонни и Клайд. Когда и где бы они ни появлялись, Гарри и Меган держались за руки. Их всепоглощающая любовь и несомненная привязанность друг к другу были очевидны. Не должно было быть никаких сомнений в том, что это подлинная история любви, потому что каждое их движение и действие показывали, как сильно они чувствовали друг друга. Однако, к сожалению, британская пресса и слишком большая часть общественности похоже, не были убеждены в том, что они являлись кем-то еще, кроме коварной актрисы и добровольной жертвы ее обмана. Публичные проявления любви со стороны Меэгган рассматривались не как знаки искренности, а как методы контроля, которые только Гари не мог раскусить. Теперь более чем когда-либо становилось очевидно, что Меэгган предстояло преодолеть два препятствия, прежде чем британская пресса или общественность убедиться в том, что она подлинный гуманист, не говоря уже об искреннем человеке. Первое препятствие заключалось в плачевном состоянии ее отношений с отцом, которое возмущала самых разных людей по самым разным причинам, а второе, в ее явном неуважении к традициям, которыми дорожили многие британцы. И пресса, и публика мало что знали, но были близки к тому, чтобы оказаться отодвинутыми на второй план, как ее отец и британские традиции. Мэган готовилась уйти от своего двойного врага с решимостью, которая шокировала всех. Мало кто, кроме Гарри и Мэган, знал, что они планируют в начале 2020 года. Кто-то из их близких сказал «Я почти уверен, что ни один из них не в курсе, как все обернется». Они знали, каковы их цели, но у них не было четкого решения. Гарри за границей, словно невинный младенец, а Меган – великая провидица, которая стратегически прокладывает путь к своей цели, на самом деле не будучи в состоянии прочитать дорожную карту. Большая часть их тактики – это ситуативные, спонтанные вещи. Они все выдумывают по ходу дела и играют в карты, прижав их к груди, потому что половину времени фактически не знают, что собираются делать дальше. Однако точно представляют, как хотят жить. Это образ миллиардеров из списка А знаменитостей в Калифорнии, прославляемых миром кино в качестве великих филантропов. С учетом этого Гарри и Меган использовали социальные сети, чтобы излагать свое дело тонким и не всегда тонким способом в течение большей части года. Их посты постепенно становились одновременно озорными и соперничающими, и возникал вопрос, а не вернулись ли старые дурные времена Дианы? Покойная принцесса Уэльская была готова на все, лишь бы оказаться в колонке рядом с Чарльзом и другими членами королевской семьи, иногда даже с королевой. Например, однажды она начала играть на пианино, когда ее муж собирался произнести речь, в другой раз сделала новую прическу, когда сопровождала королеву на торжественное открытие парламента, или, к примеру, позировала в печальном одиночестве перед Тадж-Махалом. Казалось, что дух Дианы вернулся в тело Меган, и что Гарри, который был слишком молод, чтобы оценить неприятности, причиненные его проблемной матерью, был также чересчур нетерпелив, чтобы противостоять тому, что роялисты считали ненужным и потенциально разрушительным соперничеством, прокравшимся в пиар герцога-герцогини и затмившим деятельность других членов королевской семьи. В 2019 году было много случаев, когда он и Меган отнимали рекламу у других членов семьи, обычно с помощью тщательно выверенных объявлений. Это было именно то поведение, которое никто во дворце и стеблишменте или королевской семье не хотел. Хотя пресса имела большой успех, не делом СМИ было препятствовать появлению достоверных новостей, игнорируя очевидный антагонизм. Способ для Гарри и Меэгган избежать критики состоял в том, чтобы воздерживаться от попадания в сводки негативных новостей в контрпродуктивные времена. Пер бесстыдная уловка с похищением внимания общественности имела место в апреле 2019 года. вскоре после того как герц и герцогини Сасакские начали двигаться своим путем. Кэтрин Кэмбриджская увлеченный фотограф, который публикует снимки своих детей на их дни рождения. Она поместила очаровательную фотографию Луи на его первую годовщину. В течение нескольких часов Сасаксы выбили ее из новостей, опубликовав фотографии дикой природы сделанные гаррилев носорог и слон по случаю празднования дня земли. они получили семьсот восемьдесят87 тысяч лайков по сравнению с одним целым двумя десятыми миллиона у Кэтрин. но королевский писатель Фил Дампер выразил мнение многих людей, когда сказал: это начинает выглядеть так, будто гарарри и Меэгган участвуют в противоборстве. К фотографии, которую разместили Меган и Гарри, был почти забавный постскриптум. The Mail on Sunday опубликовала необрезанную версию фотографии слона, показав, что он был привязан и усыплен, в то время как двое других животных также были одурманены наркотиками. Так что фотографии изображали все что угодно, только не дикую природу. Гарри пожаловался в независимую организацию стандартов прессы, отрицая, что ввел общественность в заблуждение, но его жалоба была отклонена в конце января 2020 года. В июне 2019 года меган удачно нейтрализовала появление кэтрин кембриджской на у умблдоне после собственного злополучного присутствия там жена уильяма страстная тенниистка а также покровительница всеанглийого клуба в этом качестве она вручает призы победиителям бумблдонна кэтрон сделала это как обычно но меган удалось выбить ее и чемпионов с первых полос газет и получить 1 цел3 миллиона лайков по сравнению с шестьюстами семью десятью тысячами ее свояченицы Появившись вместе с Гарри на премьере «Короля льва» и поприветствовав Джей-Зи и Бейонсе, которая назвала ее «Моя принцесса», Меган успешно завоевала симпатию к себе, когда Фаррел Уильямс сказал ей, как много ее «семейный союз» значит для цветных людей и как мы болеем за вас, ребята. Поблагодарив его за эти слова поддержки, Меган сказала, что позже стала известна во всем мире, как и о ее присутствии на мероприятии. «От них не легче». Что спрашивали люди, заинтригованной очевидной странностью комментарии Меэгган, она имела в виду: Неужели она ведет какую-то борьбу? И если так, то почему? В нескольких хорошо подобранных словах ей удалось втянуть публику в тайну, которую она сама же и выдумала в процессе создания истории о себе и своих чувствах. Несомненно, Меэгган была не менее искусно, чем ее покойная свекровь в оттягивании внимания от всех своих конкурентов. смотря на это, критики хотели знать, почему Гарри, почетный командующий морской пехоты, пропустил поминальный концерт, посвященный 30д годовщине гибели 11 морских пехотинцев в диле. Конечно же, Меэгган могла одна присутствовать на премьере короля льва, пока он был на поминальном концерте. К тому же это не устроило людей, которые искренне стремились к гармонии и более того хотели видеть королевскую семью как достойную и сплоченную команду, идущую в ногу друг с другом, а не как конкурирующие пары. Противоречия, однако, сменили единство, и Гарри и Меган обставляли других членов королевского дома, даже когда это не было в интересах семьи или нации. Дважды за календарный месяц им удавалось затмить королевские турне, первое из которых было их собственным в Южной Африке, а второе – турне герцога и герцогини Кембриджских по Пакистану в октябре 2019 года. Это было важное событие, которое долго готовилось, и обе страны возлагали большие надежды на его успех. Однако он был полностью перекрыт с сенсационными тизерными записями предстоящего интервью Гарри и Меэгган с Том Бредби, в результате чего один придворный заявил. И Этот шаг, безусловно, затмил визит в Пакистан и все, что было тут достигнуто за последние несколько дней, а также месяцы значимой работы очень большого количества прианных людей здесь на месте, а также дома. Все журналисты раздувают сенсации соперничества И теперь когда они знали, что между сакксами и другими королевскими особыми вообще и кэмбриджами в частности действительно существует конкуренция, они сосредоточились на ней. Еще до того, как они обнаружили, что Меган поручила своим американским представителям сделать ее самой популярной женщиной на Земле, самым большим количеством подписчиков в Инстаграм и более значимой, чем Диана, они стали отмечать, как Гарри и Меган использовали посты в социальных сетях, чтобы обставить Уильяма и Кэтрин. До января 2020 года у старшей пары было больше подписчиков в Инстаграм, чем у младшей. И в то время, как обе королевские пары были мелочью, 11 с небольшим миллионов подписчиков, по сравнению с крупными звездами, такими как Криштиану Роналду – 187 миллионов, Дуэн Скала Джонсон – 159 миллионов, Селена Гомес – 158 миллионов, Ким Кардашьян – 150 миллионов и Кайли Дженнер – 148 миллионов. Сообщения Меган и Гарри систематически разочаровывали Уильям и Кэтрин. Несмотря на то, что амбиции Меган в конечном счете заключались в том, чтобы отодвинуть Роналду в тень, она приурочивала свои посты к мероприятиям Кембриджей. выбивая из гонки родственников мужа. Например, в тот день, когда Кэтрин проводила три официальные встречи, Мэган снова сумела украсть ее праздник, опубликовав свою фотографию, сделанную двумя неделями ранее в Лондоне в благотворительном фонде для животных Мэйхью. На снимке она сияет от счастья, гладя собаку, перенесшую операцию. Корреспондент королевской хроники The Daily Express Ричард Палмер почувствовал себя вынужденным написать в Твиттере. «Вау, какой неудачный выбор времени!» В очередной раз, как только старший член королевской семьи объявил о важной инициативе, инстаграм-аккаунт герцога и герцогини Сасокских в тот же самый момент выстрелил несколькими пиар-фотографиями. Мэган – сама изворотливость. Выросшая в Голливуде, она знает, что привлекает внимание. Собаки, дети и блаженное сияние ее лица будут обеспечивать это каждый раз. По крайней мере, в отношении тех, кому нравится, когда их кумиры открыты и показывают своим поклонникам, какие они замечательные, заботливые, чувствующие, невероятно гламурные, но всегда простые люди. Существует также несомненный факт, что Меган Маркл – бесконечно более интересная личность, чем Кэтрин Кембридж. Люди с изюминкой всегда более непредсказуемы и занимательны, чем прямолинейные женщины вроде Кэтрин. По одной этой причине неудивительно, что она и Гарри наконец-то догнали Кэтрин и Уильяма в Инстаграм, хотя их успех оставался недолгим. Очевидно также, в то время как Меган одержимо конкурирует с заявленной целью обладать самым большим количеством подписчиков Инстаграм на Земле, Кэтрин не хочет соревноваться со своячницей. Теперь, когда Меган уехала, герцогиня Кембриджская, как говорят, испытала облегчение от того, что атмосфера соперничества улеглась. Для нее более чем достаточно быть герцогиней Кембриджской, которая однажды станет принцессой Уэльской, а затем королевой Соединенного Королевства. Ей не нужно было лишать Роналду его короны, и ей не нравилась атмосфера напряженности, которую создавала Мэган, когда она начинала красть внимание публике в своем стремлении к еще большему признанию. Мэган, однако, имела гораздо более американский взгляд на свое положение. Ее цели противоречили культуре Кэтрин Кембриджской и наоборот. целевой аудитории Меэгган были не британцы и они никогда ее не были, а американский мир коммерции и развлечений. Будучи деловой женщиной она слишком хорошо понимала, какой финансовый эквивалент может иметь большое количество подписчиков instagram. С сестрам карарддашьянна платит сотни тысяч долларов за публикацию, иногда даже миллионы и цели Меэгган вытеснить их и получить все доходы, которые они имеют. Меэгган понимала, что она не обязана быть популярной для всех, а только для тех кому нравится. Поэтому она могла позволить себе презирать своих критиков, Ибо, как неболезненно для нее было их пренебрежение, они не стоили того, чтобы их завоевывать, потому что у них не было ключей к успеху. Только ее сторонники обладали ими, и именно для них она и Гарри вели игру, снова и снова подчеркивая, что это они первая пара в королевском мире, а не Уильям и Кэтрин. Поэтому неудивительно, что Сассексы выбрали ночь перед 38-м днем рождения Кэтрин 9 января 2020 года, чтобы сообщить всему миру и королевской семье через Инстаграм, что они будут менять свои роли. Они объявили, «После многих месяцев размышлений и дискуссий мы решили совершить постепенный переход в нынешнем году к прогрессивной новой роли в этом институте монархии. Мы намерены отойти от дел как старшие члены королевской семьи и работать». чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно благодаря вашей поддержке, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми к этому переходу. Теперь мы планируем распределять время между Северной Америкой и Соединенным Королевством, продолжая чтить наш долг перед Королевой, Содружеством и нашими попечительскими проектами. Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с пониманием королевской традиции, которым принадлежит с рождения, а также предоставит нашей семье пространство для сосредоточения внимания на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ожидаем возможности поделиться всеми подробностями этого захватывающего следующего шага в нужное время, при этом продолжая сотрудничать с ее величеством королевой, принцем уэльским, герцгоем, К кембриджским и всеми сторонами. А до тех пор примите нашу глубочайшую благодарность за вашу постоянную поддержку. И снова Меган и Гарри решили использовать социальные сети, чтобы диктовать повестку дня и формировать нарратив. В последние несколько месяцев действительно велись дискуссии относительно их желания жить по обе стороны Атлантики и одновременно заниматься коммерческой деятельностью. Все прошло не так хорошо, как им хотелось бы. Как сказал мне один принц, было решительное противостояние тому, чтобы они съели свое пирожное, да еще и выиграли. Гераальдмейстер ордена подвязки Томас Вудкок, ведущий деятель королевского двора, чья задача состоит в том, чтобы гарантировать, что королевский образ будет сохранен чистым и незапятнанным неприемлемым духом коммерции, сказал: « Я не думаю, что это хорошо. Нельзя усидеть на двух стульях. Мэгган и Гарри утверждали в своем заявлении, что они намереваются быть сразу и там и здесь. И это несмотря на то, что до сих пор ни одному члену королевской семьи не разрешалось активно участвовать в коммерческой деятельности, сохраняя при этом свой королевский ранг со всеми сопутствующими привилегиями, обязанностями и конфликтами. Дворец не хотел, чтобы кто-либо из членов королевской семьи занимался бизнесом из корыстных побуждений, и уж тем более при финансовой поддержке государства. То, что они предлагают, похоже на то, как священник, принявший обет бедности, идет в ростовщический бизнес, а затем пытается убедить всех, что он делает это для блага человечества, хотя совершенно очевидно, что он занимается этим ради собственной выгоды, сказал кто-то из героальдической палаты. На ум приходит грубоватое сравнение: доставить воров охранять ваше сокровище. С точки зрения американцев то, что хотели сделать герцог и герцагини Сасакские, казалось не только нейтральным, но и достойным восхищением. Это были взрослые мужчины и женщины, им было далеко за тридцать. Они хотели действовать самостоятельно, молодцы, независимость следует поощрять. Удачи им. Конечно, в Америке нет королевской семьи, поэтому их понимание и ее функции поверхностно. Когда такие люди, как Кейтлин Дженнер сравнивают свою семью или семью Кеннеди с королевской семьей, они совершенно упускают суть. Колевская власть не то же самое, что известность, и политиков нельзя сравнивать с королевскими особыми. Члены монаршей семьи являются представителями своей страны независимо от того, где и когда они находятся. От них ожидают, что они будут вести себя всегда и при любых обстоятельствах на уровне, которого мало кто из членов общества может достичь и даже не будет стремиться сделать это. В отличие от знаменитостей, которые разделяют свою частную и общественную жизнь, такое различие неприемлемо для членов королевской семьи. Вы принц или герцогиня всегда, а не только тогда, когда вам это удобно. Если вы занимаетесь коммерческой деятельностью, она осуществляется от имени Института Монархии, а не от вашего имени. Неполучаемая при этом прибыль никогда не используется для вашего личного обогащения, только на благо нации. Поэтому то, что предлагали Гарри и Меган, шло вразрез со всей предыдущей практикой и сулило трудности. Действительность же заключалась в том, что высокое положение, обусловившее их коммерческую привлекательность, проистекало из их принадлежности к королевской семье. У каждого из них были прекрасные личные качества, но дело было в том, что коммерческая ценность Меган Маркл до брака была ничтожной по сравнению с тем, что она получила впоследствии. Несмотря на всю атлетическую внешность Гарри, никто никогда не нашел бы его столь же достойным вниманием или желанным, если бы он был просто Гарри Уиндзором, а не принцем Соединенного Королевства. Британская корона, как уже говорилось ранее, обладает огромным опытом. Она сталкивалась с самыми разными проблемами и знает все ухищрения, к которым прибегают люди. Монархия понимает, что коммерция может быть сомнительным делом, а филантропия часто служит прикрытием для покупки респектабельности после приобретения богатства сомнительным путем. Теперь, когда активное вступление Меган и Гарри в мир коммерции было вопросом времени, королевская семья должна была подготовиться на тот случай, если что-то пойдет не так. Малейший промах мог привести к потере престижа герцогской четы и, как следствие, монархии. Еще более опасным, однако, было предложение герцога-герцогини объединить гуманитарную деятельность и бизнес. Современные благотворительные организации управляются таким образом, что организаторы получают солидное финансовое вознаграждение. одно дело, когда профессионалы получают зарплату, которая иногда достигает шест и даже семизначных сумм, но существует риск того, что члены королевской семьи начнут получать подобные суммы за работу, которые другие члены царствующих домов выполняют бесплатно. Если выяснится, что Меэгган и Гари получали доход от своих благотворительных начинаний, это будет расценено как коррупция с их стороны. Таким образом, итог инициативы мог быть токсичным, поскольку Букингемский дворец слишком хорошо знал последствия атаки социалистического правительства Испании против инфанта Кристины, второй дочери короля Хуана Карлоса I, и ее мужа Иньяки Урдангарина, герцога Пальма де Майорки. Эти испанские родственники оказались тянуты в финансовый скандал, связанный с их некоммерческой организацией. Какое-то время казалось, что и инфанту, и ее мужа будут судить за мошенничество, но в итоге судили только его. Тем не менее, исход был катастрофическим для испанской королевской семьи. Король отрекся от престола, его зять был осужден и в настоящее время отбывает 5 лет и 10 месяцев в тюрьме, а инфанта переехала в Швейцарию со своими детьми и теперь является персоной нон-грата при испанском дворе. С учетом прежней деловой активности Мэган и того, как супруги тайно закладывали основы для своих коммерческих и благотворительных начинаний, возникало беспокойство, что они могут вернуть себе расходы на благотворительную деятельность, что может быть истолковано как взятка. Меньше всего в Букингемскому дворцу хотелось, чтобы кто-то из британских королевских особ оказался втянутым в финансовый скандал, подобный испанскому. Во дворце также хотели быть уверены, что коммерческая и благотворительная деятельность, которую затеяли герцог и герцогини, никогда не будет использована даже в далеком будущем антимонархическими политиками, чтобы поставить в неловкое положение королеву или ее семью. Придворные гораздо более искушены, чем сасексы, и не сравненно лучше понимают потенциальные ловушки, способные нанести ущерб монархии. Гарри просто не обладает необходимыми для этого интеллектуальными способностями. А Меган, при всей ее хитрости, еще такой новичок высшей лиги, что ей не хватает знаний, опыта и проницательности, которые она могла приобрести только со временем, совершая ошибки или же прислушиваясь к мудрости опытных советников двора. Конечно, если их целью было приобрести как можно больше славы и богатства для себя, не задумываясь о благе монархии или интересах британского народа, это было совсем другое дело. Разумеется, Мэгган и Гри не получали надежных советов от каких-либо американских организаций, которые абсолютно неввежествны и неопытны в том, что касается британских институтов, и потому не в состоянии оценить риски для Соенного королевства или монархии, даже если обладают очевидным опытом захвата внимания СМИ по обе стороны Атлантики. Это были лишь некоторые соображения, на которые намекал Бингемский дворец, когда заявлял, что желание Сааксов уйти с поста старших членов королевской семьи очень сложное, и потребуется время, чтобы все вопросы были решены. Супруги были не очень довольны тем, что то, что они видели исключительно в личном контексте, то есть их право зарабатывать столько денег, сколько они могли и делать это по-своему ни с кем не советуясь, рассматривалось во дворце как нечто не столь личное. Стремясь донести свою точку зрения до своих сторонников и до американской общественности, Гарри и Меэгган приобрели друзей, которые могли жаловаться на злобных скептиков, стоящих на их пути к независимости. Чтобы прояснить, что Гарри и Меэгган были доброжелательны и лояльны к тем противодействующим силам, которые так отвратительно препятствовали им, эти друзья заверили мир, что герцог и герцогини Саакские все же будут делать то, чего хочет дворец. Хотя Гарри и Меэгган желали, чтобы общественность знала, что они благородны при всех своих обидах, мнение дворца состояло в том, что пиар брифинги пары ставили под угрозу будущее благополучия монархии. И хотя никто кроме самих супругов не желал, чтобы они занимались коммерцией самостоятельно, Королевы и ее старшие советники признавали, что они вполне могли бы построить новую карьеру, которая в случае успеха создала бы благоприятный прецедент для их преемников. В конце концов, всегда будут вторые сыновья и второстепенные члены королевской семьи. И если удастся найти способ, с помощью которого они могли бы действовать на коммерческом поприще без угрозы для короны, это будет только на пользу последующим поколениям. С другой стороны... Герцг и Герцогине считали, что забота дворца о монархии должна быть по крайней мере равнозначной к собственным интересам. Гари давал понять, что он и Меэгган должны иметь абсолютный контроль над своим выбором. Зачем ему второму сыну ставить интересы монархии выше своих собственных, что и было целью дворца, раз он никогда не станет номером один. «Он и Мэган казались неспособными рассматривать любой вариант, кроме высшей должности, и поскольку они никогда не станут королем и королевой Соединенного Королевства, должны были получить свободу, чтобы стать королем и королевой чего-то другого», сказал один придворный. Сасексы искренне не понимали, почему их планы на будущее должны быть свернуты или контролироваться дворцом. Они не могли осознать, почему абсолютная свобода заключать сделки так, как и тогда, когда им заблагорассудится, может противоречить их неизменному долгу перед британской короной и народа. В основе проблемы лежала дилемма о том, смогут ли гарри и Меэгган когда-нибудь стать полностью свободными деятелями без малейшей ответственности перед короной и ее подданными? и будут ли они обязаны постоянно заботиться об этих сообществах, Независимо от того являются ли они полноправными членами королевской семьи или полностью отошедшими от дел. Этот вопрос все еще остается нерешенным. Я в курсе того, что Уильлем был особенно разочарован по ведением брата. Он чувствовал, что все они несут ответственность, которая гораздо масштабнее их личных желаний и даже счастья. Гарри, однако, всегда был склонен мыслить в более приватных категориях, чем его старший брат, даже когда другие сочли бы более подобающим думать в институциональном контексте. Эта сущность и была результатом того, как Диана воспитывала Гарри. Она растила его без ограничений, научила мыслить более эгоистично и эмоционально, нежели объективно, избегать последствий своих поступков и делать так, как ему заблагорассудится. считать себя особенным не потому что он принц а потому что он обожаемый гарри немного меньше индивидуализма и немного больше реализма возможно исправили бы баланс факт заключается в том что если некоторые особенности гарри обусловлены природой еще больше его черт сформировано положением которое он занимал с рождения сама диана нарушила тонкую грань между потаканием своим слабостям и тем ущербм которые ее действенно наносили короне а Однако она по крайней мере понимала, что должна действовать осторожно, даже когда пыталась саботировать своего бывшего мужа или наносила удары по королевской семье. В глубине души она всегда знала, что однажды ее сыну наследует трон, поэтому не могла позволить себе слишком сильно раскачивать лодку, и это оказывало на нее сдерживающее влияние. Относительно гарри у нее подобных колебаний не было. У гарри полностью сформировался мотивирующий синдром второго сына, Но ему не было свойственно чувство долга, которое сдерживало бы его в удовлетворении личных потребностей и ограничивало в целях или действиях. И как только он и Меган поняли, что их амбиции будут реализуемы скорее за пределами королевского дворца, чем внутри, они начали вести себя с безрассудством, отсутствовавшим даже у Дианы. Гарри перестал обращать внимание на последствия своих действий, чего его мать никогда не делала. У него была жена, которая не хотела провести всю свою жизнь, играя вторую скрипку при герцогине Кембриджской, так же, как самому Гарри не нравилось быть в тени Уильяма. Кроме того, между двумя женщинами имелись трения личного свойства, которые облегчали самооправдание. Меган пренебрежительно отзывается о Кэтрин, как о «скованной» и чувствует себя неловко рядом с ней, потому что их стиль столь радикально различается. Кэтрин традиционно величественна, а Меган – квинтэссенция калифорнийской неформальности, в то время как Гарри перенял презрение Меган к традиционализму и теперь с презрением относится к осторожной и сдержанной позиции Уильяма. Несомненно гарри и Меэгган стали мощным дуэтом, который хорошо сработал в соединенных Штатах, пусть даже это не было оценено таким же образом в великобритании. Они также искренне любили делать что-то вместе. У них много общих целей, ценностей, амбиций и интересов. каждыйж любит быть в центре внимания с Сасаксом действительно нравится быть суперззвеами которыми стали. Они трепещут от осознания своей мечты стать светилами филантропии на мировой сцене, признанными и прославленными за свои уникальные дары, как единственная королевская супружеская пара суперзвезд, которые теперь могут функционировать как независимые деятели. Гарри уже давно раздражало, что он играет на вторых ролях. Нет сомнений в том, что если бы он женился на такой девушке, как Челси Дэви или Крисида Бонас, он смирился бы со своей участью и вел традиционную британскую жизнь. Однако стоило такое пришелиться, как Меэгган, открыть перед ним другие возможности, его глаза распахнулись, и любовь к ней ослепила его. Благодаря ей он уловил проблеск крайне невообразимого образа жизни, который позволил ему потворствовать себе так, как он до сих пор находил немыслимым. Гари, скорее всего был бы счастливее, оставаясь в Британии и не разрывая своих связей так, как он это сделал позже, однако он понимал, что единственный способ, который поддержит его брак,- это следовать за Мэгган в ее видении того, какой может быть их жизнь. С ее точки зрения, единственный вариант стать крупными игроками состоял в том, чтобы переместить сцену действия из Великобритании в Соединенные Штаты. И не просто куда-нибудь, а в Калифорнию. Там знания Мэган в области индустрии и развлечений станут активом, который, возможно, принесет им щедрые награды. Не только финансовые, но и в плане престижа и того международного признания, которого они жаждут. Приняв тот факт, что лучший способ достижения их цели – создать собственную платформу, а не делиться ею с братом и невесткой, гарри меэгган почувствовали себя раскрепощенными несомненно гарри приходилось принимать трудные решения многие из которых он предпочел бы избежать и в которых не было бы необходимости если бы он женился на другой женщине но была и обратная сторона медали сасаксы больше не будут ограниченной системой в которой всегда оставались бы игроками второго плана они смогут выйти из тени и стать первопроходцами каковыми считают себя сами и были признаны в родной стране меган им особенно ей было крайне неприятно что оба они и часть того образа жизни, который всегда будет отнимать у них центральное положение, какого требовали их видение и амбиции. Только вступив на новый путь, они получат возможность создать платформу, на которой смогут ярко блистать, как центровые игроки, а не делить сцену с Кэтрин и Уильямом, где эти двое имели столь очевидные преимущества. Хотя небольшое число общественных деятелей в Великобритании, таких как актриса Хеллен Миррен и писательница Хиллари Ментл, понимали потребность звезды ярко сиять, такой взгляд не имел поддержки на национальном уровне. По общему мнению, Гарри и Меган не просто покинули королевскую семью и британский народ, но и проявили неуважение к ним, заявив об отъезде без предварительного уведомления кого-либо в монаршей семье. Этот факт был подтвержден Букингемским дворцом, который сообщил королевскому корреспонденту BBC Джонни Даймонду, что он разочарован их решением, что королевская семья пострадала от этого объявления и что они ни с кем из ее членов не консультировались. Для разъяснения ситуации дворец опубликовал свое собственное обращение, противоречащее заявлению Гарри и Меган. Переговоры с герцогом и герцогиней Сасекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, на решение которых уйдет время. На дворцовом языке это означало. Меган и Гарри пытались провести у нас кардинальные перемены. Мы готовы уступить дюйм, может быть, даже два, но они хотят пройти милю еще до начала гонки. Они поторопились, набросились на нас с кулаками, а также взяли всевозможные привилегии, которые мы не можем позволить им иметь без ущерба для монархии. Хотя они были неразумны, мы рассчитываем быть конструктивными и дать им столько, сколько можем. Королева, принц Филлип и принц Чарльз, должно быть, испытали настоящее чувство дежавю, потому что уловка Гарри и Меган напоминала поведение Дианы во время переговоров о разводе, особенно в отношении ее будущего титула. Как и Меган с Гарри, она начала переговоры с семьей наедине, И когда ей показалось, что они идут не так быстро и не так удовлетворительно, как ей хотелось, она обманом заставила Чарльза встретиться с ней. Диана стартовала до выстрела сигнального пистолета, то есть до заключения окончательного соглашения, ложно заявив, что они с Чарльзом договорились по некоторым вопросам, хотя этого не было. Среди прочего речь шла о том, что она была готова отказаться от титула «Ее королевское высочество» и именоваться как «Диана принцесса Уэльская». Поскольку она была матерью будущего короля, существовала вероятность того, что она вновь станет ее королевским высоществом принцессой дианой. С другой стороны, если бы она стала диананой принцессой Уэльской и снова вышла замуж, например, за доди Альфаида, она была бы уже просто леди Д диананой Файет, а не ее высоществом принцессы дианы и миссис доди Альфает. Она перехитрила сама себя, и мне рассказали, что королева разъяренная тем, что Диана обманулачаррльза. решила поймать ее на слове из-за чего-то лишилась титула королевского высочества никогда нельзя забывать и о человеческом факторе гарри сын чарльза брат уильлема внук королевы они все его любят все они прекрасно понимали что гарри был бы совершенно счастлив оставаться действующим членом королевской семьи заниматься благотворительностью и поддерживать свои военные связи если бы не женился на женщине которая хотела извлечь выгоду из его королевского статуса и начать самостоятельную жизнь вместе с ним слова и Финансовая независимость вызывали ужас во дворце по всем ранее озвученным причинам. Никто из тех, кто любил Гарри, не верил, что он жаждет финансовой независимости. Да женись бы он был вполне доволен своим финансовым положением. Если бы он женился на Челси Дэви или на Крисиди Бонус, остался бы доволен тем, что предлагалось королевскому герцогу, а не желал бы некой экспансии и жизни богатого американского предпринимателя. У него было более чем достаточно денег для своих собственных мирских нужд, а также для жены, которая была бы довольна жизнью обычной королевской герцогини. Мэган, однако, не хотела такого уклада. Она не желала упорной тяжелой работы, предпочитая блеск и гламур и мир развлечений. За те полтора года, что сасексы были женаты, они познакомились со звездным образом жизни таких друзей, как Элтон Джон и Джордж Клуни, ближе, чем когда-либо раньше. Отношение Мэган ко всему Сиборицкому ничуть не изменилось с тех пор, как она призналась в Датик, как ей нравятся привилегии большого богатства. Она хотела этого для себя, и Гарри, как всегда стремясь угодить ей, был готов согласиться с ее амбициями. Никто из членов королевской семьи не был доволен планом Гарри и Мэган стоять одной ногой в королевском лагере в Великобритании, а другой — на коммерческом рынке Соединенных Штатов. Канада была признана всеми не более чем удобной промежуточной ступенькой. Тем не менее, королева, принц Уэльский и Уильям были готовы работать над достижением «Модус Вивенди», который позволил бы Меган и Гарри с честью покинуть королевское Лона и с равными почестями проложить свой собственный путь в мире. К этому времени они уже поняли, что Меган грозная личность, которая действует совершенно не так, как они. «Она, несомненно, была одним из самых сильных людей, с которыми я когда-либо сталкивалась», — сказала ее хорошая подруга Сирена Уильямс, певшая Еди Ферамбы. «С учетом поддержки мужа с его мантрой «Чего хочет Меган, то она и получает», У королевской семьи не было другого выбора, кроме как смириться с новым способом их существования. Как выразилась бывшая фрейлина принцессы Маргарет, леди Гленконнер, Меган не задержалась надолго, потому что не понимала, что быть королевской особой – это очень тяжелая работа, а иногда и довольно скучная. Это не только веселье и гламур. Очень многое происходит за кулисами, так что это не должно быть на показ. Меэгган не только жела больше блеска, более возбуждающего и захватывающего образа жизни, но будучи деловой женщиной, она также хотела, чтобы это окуплось. Они с гарарри намеревались достичь всего этого, используя королевский статус для получения финансовой выгоды, купаясь в лучах славы и полируя лоск популярностью в голливудском стиле. примирение непримиримого было вызовом, стоящим перед королевскими особами. Они прекрасно понимали, что Меэгган, будучи американкой пользовалась Соеенных Штатах такой любовью, какой может пользоваться только королевская особо местного происхождения. По положительнительая реакция на отказ гарарри и Меэгган от королевских обязанностей была ошеломляющей. Амерамериканцы не понимали, насколько важны для британской короны и британского народа, чтобы откест герцога и герцгини Саакских был осуществлен с минимальным ущербом для всех заинтересованных сторон, и американские сМИ не затрагивали ни одной из национальных озабоченостей британцев. Репортажи в США были по существу поверхностными, упуская тонкие моменты, которые касались британцев и даже зачастую бестактно обходя информацию подобного рода. Существоло также ошибочное мнение, что Меэгган стала жертвой расизма и снобизма. Обвинения в снобизме были просто смешны. Софи Рис Джонс и Кэтрин Миддлтон тоже были девушками из среднего класса, и они успешно адаптировались к королевской семье, так что аналогичное происхождение Меган не могло быть проблемой. С расизмом та же история. На самом деле, раса Меган работала в ее пользу. Люд по обе стороны Атлантики следовало бы просто признать, что такой зрелой женщине, как Меэгган, самодовольная и твердо стоящий на своем, почти неизбежно будет трудно приспособиться к новой среде с ценностями и ожиданиями, радикально отличными от тех, к которым она привыкла. Обвинять британцев в предвзятость из-за неспособности Меэгган адаптироваться, было бы столь же необоснованно, как и укорять ее за злонамеренные мотивы, побудившие ее к отказу сделать это. Тот факт, что герцогиня этого не могла и не хотела, не означал, что она скверная особа, точно так же, как неспособность Британии препарировать свои ценности, обычаи, традиции и ожидания ради ее удобства не делает нас, британский народ, расистами. Если бы Меган была абсолютно белой, голубоглазой блондинкой, которая вела себя точно так же, она вызвала бы точно такую же реакцию. Скорее всего, это случилось бы быстрее и жестче по тону, по очевидным причинам. Вопросом, как лучше поступить с парой, которая так стремилась добиться своего, невзирая на издержки для семьи, нации и института монархии, теперь занималась королевская семья. Член одного европейского королевского дома рассказал мне, что королева, принц Уэльский и принц Уильям с самого начала из кожи вон лезли, стремясь договориться с Меган и Гарри. Они все еще пытаются. Я полагаю, что они будут прилагать усилия еще очень долго, потому что то, чего хотят герцог и герцогини Сасекские, действительно несовместимо с конституционной монархией. Поэтому после встречи королевы с Гарри, Чарльзом и Уильямом была введена годичная пауза, чтобы посмотреть, как сложится их коммерческая деятельность. Это будет долгий и трудный процесс, проб и ошибок, причем гибкость в большей степени будет исходить от королевской семьи, а требования и жалобы – главным образом от герцогской четы. В данный момент члены королевской семьи считают, что герцог и герцогини их предали. поведение гарарри и Меэгган с тех пор как они впервые объявили о своем уходе имела излишний враждебный оттенок. Мне сказали, что Уильлем был в ярости на гарарри и Меэгган за то что они использовали друзей последнийней чтобы унизить королеву как скептика и обвинили королевскую семью в недружественных действиях в то время как фактически ничего подобного не было Ообъявленная и единственная позиция семьи заключалась и продолжает заключаться в том, чтобы найти решение, которое позволит герцгу и герцогине зарабатывать столько денег, сколько они хотят не нанося ущерба короне. никому не нравится быть обвиненными в издевательствах когда ничто не может быть дальше от истины в равной степени королевская семья понимает что в игре есть человеческая динамика как объяснил член одной из европейских монарших семей они понимают что когда мы упоминаем герцога и герцогиню мы на самом деле говорим о меган и гарри при ней о безумно влюбленном полезном идиоте который говорит да да да в ответ на все что она предлагает независимо от того насколько это ранит его или семью Члены королевской семьи оказались в безвыходном положении. Они не отрицают право Мэган жить так, как она считает нужным, и признают, что с их стороны было бы неразумным ожидать, что женщина почти 40 лет, которая не способна поменять образ жизни, пожертвует своим комфортом ради их благополучия. Это действительно очень печально, но члены семьи знают, что такое случается с миллионами семей по всему миру. Они надеются, что люди поймут ситуацию и проявят сочувствие к их проблеме и к вопросу Гарри. Они приступили к тому, что, по сути, является серьезной компенсацией ущерба. Представитель королевской семьи объяснил, что первоначальное заявление герцога и герцогини Сасакских о сложении полномочий было именно тем, что многие в британской прессе и во дворце считали захватом власти. Это должно было заставить королевскую семью принять то, что она не может принять. Они, Меган и Гарри, пытались грубо обойтись с семьей. Во дворце остро ощущали, что этот Димарш был дерзостью и показывал, насколько далеки от реальности герцог и герцогини Сасекские. В самом деле, кто в здравом уме мог бы сделать заявление, что они являются компаньонами королевы? Это подтверждает, насколько пара заносчива и оторвана от действительности. Королева суверен, она глава семьи, она стоит над ними. Начальство не сотрудничает с подчиненными, оно сотрудничает с равными. Единственные равные королеве – другие главы государств. Как армейский офицер Гарри слишком хорошо знает, что Суверен – его главнокомандующий. Все военные уважают субординацию. Как член королевской семьи он знает, что внук Суверена не имеет паритета с Сувереном. Постепенно стало приходить осознание того, что Меган обладает столь сильным характером и настолько уверена в себе, что считает себя равной любому другому живому человеку, независимо от того, кто он и каково его положение. Она чувствует себя достаточно сильной благодаря вере в себя, чтобы нападать на кого угодно, включая королеву, и считать себя полностью в праве вести переговоры с кем угодно, включая ее величество, как будто они равны. Хотя многие круги в Соединенных Штатах считают такое отношение достойным восхищения, внутри британского истеблишмента оно рассматривалось как омерзительная мания величия. «Никоим образом и ни в какой форме», — объяснил член королевской семьи, «Гарри никогда не счел бы себя равным королеве. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто именно считает себя равной королеве. Я умираю от стыда за этого молодого человека. Для меня выше понимание, как он вообще мог позволить этой женщине сделать подобное заявление, используя его имя». Именно здесь мы видим, как типичная американская точка зрения о равенстве всех сходится с позицией антимонархистов в Соединенном Королевстве. Они тоже считают всех равными и не могут понять, почему должность главы государства должна быть наследственной. Аимонархисты хотят, чтобы она была открыта для всех. Республиканцы даже предположили, что Выдавид Бекхэм будет лучшим главой страны, чем королева ЕлизаветаI. Чего они не понимают, так это того, что даже когда он следственный элемент устранен, равенство является лишь условным понятием, поскольку глава государства в республиканском или марксистском обществе занимает там уникальное положение и обычно признается чем-то отдельным от остальных граждан. Тот факт, что Меэгган не уважала своего собственного президента, укрепляет ее веру в то, что должность главы государства- это всего лишь одна из должностей, и что она, будучи признанной активисткой, имеет полное право бороться за нее. Для людей, которые восхищаются расширением прав, очевидно, что Меэгган выросла в наделенную властью женщину, которая не уважает ни одного человека или должность так сильно, как свое право прокладывать собственный путь. Тот факт, что она теперь атаковала королева Елизавету II, мягко говоря внушал благоговейный трепет. Герцогиня заслужила признания за то, что решила относиться к монарху как к простому человеку, с которым она имеет дело. Но такое отношение вызвало потрясение во многих британских кругах. Не в последнюю очередь в прессе, которая вскоре поняла, насколько могущественной и находчивой может быть Меган, когда надевает свой мыслительный колпак. Сразу же после сложения полномочий она и Гарри сделали заявление, в котором объявили, что они приостановят систему ротации. Это было все равно, что подложить боевую гранату под всю систему СМИ. Упоминавшаяся ранее в этой книге система ротации, существовавшая в течение десятилетий, рассматривалась как прессой так и дворцом в качестве наиболее справедливого и практичного способа, с помощью которого эти два британских национальных института могли бы сосуществовать к взаимной выгоде. назначив одного журналиста и или фотографа из пула корреспондентов, представляющих семь ведущих газет страны, и королевская семья и пресса были уверены во взаимовыгодном освещении событий с максимальной отдаей при минимальных трудозатратах, поскольку этот исключительный представитель или представители передавал контент всем своим коллегам. ротация всегда функционировала исправно, потому что только аккредитованные журналисты имеют необходимый доступ к королевским особам. Это гарантировало последним достойное освещение в СМИ и определенную меру контроля, приемлемую для обеих сторон. журналисты которые позволяли себе сомнительное или неэтичное поведение, теряли свою аккредитацию но при этом члены королевской семьи признавали что пресса имеет право на добросовестную критику поэтому система всегда имела определенную степень беспристрастности и это хорошо работает как для королевской семьи так и для прессы здесь следует помнить что британские королевские особы, как и все другие общественные деятели в великобритании признают что наши средства массовой информации более разумные и критичны в своих расследованиях чем любая другая национальная пресса. Все это понимают, большинство публичных фигур смиряются с этим, хотя все мы время от времени боремся с негативной информацией. Общественные деятели, которые слишком громко оплакивают свою судьбу, теряют уважение как своих коллег, так и прессы, потому что большинство видных персон в этой стране ценит важность свободной прессы. Хотя Гарри и Мэган утверждали, что они тоже уважают право СМИ призвать их к ответу, каждое их действие противоречило этим заявлениям, что рассматривалось теми, кого они пытались заткнуть, как лицемерие и показуха. Действительно, собственное утверждение супругов показывали, что в их интерпретации признаком объективности со стороны прессы было строгое исследование любым инструкциям, которые они давали. Креспондент должен был наполнять свою статью исключительно позитивными или под халимскими комментариями. В сущности они хотели, чтобы британская пресса действовала так же, как и американская, когда писала о знаменитостях. За исключением жестких интервью, которые делаются журналистами, от которых ждут откровенной информации, пиарщики пишут сценарий для освещения знаменитостей, а газеты и журналы в США либо следуют ему, либо изменяют его согласие с субъекта и или его-её представителей по взаимодействию с прессой. Именно к этой системе Меган Маркл привыкла как второстепенная знаменитость, которая была недостаточно интересна СМИ, чтобы гнуть собственную линию. Для нее было чем-то вроде шока, когда она столкнулась с тем, как функционирует британская пресса и поняла, что ее взгляды могут быть и подвергнуты сомнению, а поведение тщательно изучено. Было очевидно, что отказ герцога и герцогини Саакских продолжать систему ротации был их решительной попыткой навязать журналистику американского стиля более сильной британской прессе. поскольку они не могли избавиться от представителей компаний, с которыми судились, и поскольку политика Меэгган и Гари заключалась в том, чтобы устранить любого, кто им не нравился, их альтернативой была замена системы ротации собственным изобретением. Меэгган серьезно относится к своей роли как движущей силы перемен, сказал журналист Алексис Спар. Но перемена всегда происходя в ее пользу, а когда дело касается прессы, то в ущерб в свободе слова. Конечно, казалось, что дело было именно в этом. Меэгган и гарри не были готовы просто заменить беспристрастную систему той, которая была им ближе и которой им было бы легче контролировать. Они двигались к еще более драконовскому средству, потому что гарарри испытывает бешеную и иррациональную ненависть к прессе, обвинняя ее в смерти своей матери в то время как у Меэгган развилось истерическое неприятие критики в свой адрес. И она объявила, что все это основано на расизме, сексизме, жены ненавистничестве, ревности зависти и чем угодно еще, кроме справедливых оценок. Е вера в себя была настолько твердой, что она просто не могла осознать того, что некоторые критические замечания могут быть стоящими. Теперь Гарри и Меэгган воспользовались возможностью унизить своих противников и представить себя жертвами. Они обвинили авторитетные органы британской прессы в том, что те лицемерные лжецы и мошенники, которые злонамеренно искажают и перебирают их действия, заявили, что хотели бы перепрофилировать и расширить доступ к выполнению ими своей работы. и что будут приглашать специализированные средства массовой информации на конкретные мероприятия, встречи, чтобы обеспечить более широкий доступ к своей деятельности, ориентированный на конкретные цели, расширяя спектр освещения в новостях. Для британской прессы это было лицемерным кощунством, потому что они ограничивали доступ, отсекали всех мейнстримовых журналистов, выбирая вместо них только ручных, которые будут сообщать о деятельности Сассексов так, как нравится им. Или, как выразились Гарри и Мэган, заслуживающие доверия средствам массовой информации, сосредоточенные на объективном освещении ключевых моментов и событий. Что на самом деле означало «репортажи в североамериканском стиле», то есть мы даем вам информацию, вы добросовестно повторяете наши слова и активно продвигаете нас. Или вы свободны. Неудивительно, что ведущие сми были возмущены этим маневрам, нацеленным на то, чтобы лишить их того доступа, на которые до этого они имели право, согласно давно установившейся практике. Но Меэгган умна и придумала способ помешать своим противникам так, как никто другой из королевской семьи никогда еще не делал. Для людей, которые хотят контролировать свой публичный образ, она в одночасии превратилась в нечто вроде героини. Недостоверно известно, что Меган и Гарри опасались, и не без оснований, что британская пресса в противном случае может саботировать их хорошо продуманные стратегии в повышении своей финансовой и репутационной устойчивости. Они боялись, что средства массовой информации могут указать на потенциально неблагоприятные последствия их коммерческой деятельности для благосостояния монархии. Это может понизить их престиж в США, ослабить их бренд и лишить возможностей для ведения бизнеса. Поэтому было необходимо уменьшить силу таких комментариев еще до того, как они были сделаны. Наиболее эффективным способом было представить себя жертвами порочных и несправедливых средств массовой информации. Сасексы также должны были взять под полный контроль нарратив в СМИ. И истории должны исходить не из независимых и неконтролируемых источников, а исключительно от них самих. Только тогда они смогут держать в руках поток информации, создавая паузу между новостями и комментариями к своим инициативам. Это был чистый медиа-менеджмент. Несомненно, за этим стояла Sunshine Saxe. Конечно, все это было не ново, так как любой студент-историк знает, что формирование общественного мнения так же старо, как мир. Двумя признанными гениями XX века были виртуозный гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс и принцесса Уэльская Диана. Поэтому неудивительно, что ее сын Гарри и его подкованная в средствах массовой информации жена проявили такие способности. Что, однако, было удивительно, так это полное отсутствие каких бы то ни было рамок. Они не только были новаторами, истинными силами перемен, выражаясь к собственным языком, но и вели себя с энергией и безжалостностью, которые поистине поражали не только прессу и общественность, но и дворец. Несомненно, их консультировали настоящие эксперты. До тех пор пока пресса была предельно осторожна, или Меэгган и гарри не прочитались ужасным образом, потеряв остатки симпатии общества, их тактика была направлена на то, чтобы держать британские СМИ в оборонительной позиции. Поступая таким образом, они как бы отрицали способность стресс массовой информации к тщательному анализу, тем самым ослабляя критику в свой адрес, поскольку пресса больше не станет формировать норатив, а будет следовать за ним. То, что намеревались делать Сасаксы, Это бить противника его же оружием, чтобы общественность в итоге думала, что обоснованная критика прессы была просто придиркой, даже когда журналисты действительно выполняли свои обязанности перед нацией, справедливо и точно комментируя желание Гарри и Меган обновить национальные обычаи и институты, которые подавляющая часть британской общественности не хотела менять. Придумав такую эффективную тактику исключения, Меган и Гарри также ясно дали понять в своем заявлении, какие комментарии прессы они будут считать приемлемыми в дальнейшем. Они требовали объективных репортажей. Герцог и герцогине также с нетерпением ждали дальнейшего использования социальных сетей и верили, что их обновленный медиаподход позволит им больше делиться с вами напрямую. Это поразило британский сми чрезмерным лицемерием. Каждый журналист, с которым я говорил, считал, что их тактика всегда будет заключаться в том, чтобы жестко контролировать доступ к информации и распространять ее настолько осторожно, что единственная картина, которая когда-либо увидит публика, будет весьма тщательно препарированной. Тем не менее, заявления Гарри и Меган получили поддержку в Соединенных Штатах, где сложилось мнение, будто они стали жертвами британской прессы, а не наоборот. Эта позитивная реакция показала, что на самом деле существует как реальный культурный, так и поколенческий разрыв. Несмотря на то, что американцы дорожили своими правами, гарантированными первой поправкой, они не признавали опасности, которую герцог и герцогиня Сасекские представляли для свободы слова в Великобритании. Однако британцы, к которым в данном случае относятся и канадцы, такую опасность все же видели. Молодежь по обе стороны Атлантики приняла два заявления Меган и Гарри за чистую монету. Юное поколение чувствовало, что у пары должен быть шанс вести собственную жизнь. Если они хотят оставить королевский уклад и зарабатывать деньги, пусть так и делают. Это мнение не разделялось более зрелой частью населения, которая считала, что герцогская чета жадна, эгоистична и потворствует своим желаниям. Герцогство Корнуолл, находящееся в видении принца Чарльза с тех пор, как Меган вышла замуж за его сына, потратило почти миллион фунтов на покупку одежды. Ремонт их большого дома в Виндзорском поместье королевы обошелся налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Ни один из них двоих не был перегружен работой. На самом деле у них было весьма неплохое положение. Почему им позволено быть членами королевской семьи, когда это их устраивает, и частными гражданами, когда не устраивает? че саасексы могут быть и там и там, участвуя время от времени в королевских мероприятиях, когда это в их интересах, и при этом получая поддержку от налогоплательщиков, пока делают себе состояние. Когда они перестали сдерживать свои аппетиты, Раскол в обществе по поводу решения Меган и Гарри уйти с поста старших членов королевской семьи стал тем, что сделало их план таким интересным. Для тех из нас, кто обладал инсайдерской информацией о том, что происходит на самом деле, было захватывающим видеть, как даже высокопоставленные люди, такие как канадский премьер-министр, могли вмешаться и блистательно напортачить в дополнение к этому клубку общественного разногласия. Заявление Гарри и Мэгган, которое прозвучало как гром среди ясного неба и застало врасплох королевскую семью, содержало так много наслоений, воспринимавшихся как неуважительные или расчетливые, что только наивные, неискушенные или ограниченные люди могли прочитать его и подумать, что обложка раскрывает содержание книги. Тем не менее, хороший друг Сассексов, Джастин Трюдо, прокомментировал это в таком ключе, что Канада не только примет их, если они решат переехать туда, но и разделит расходы на их безопасность из Британии, пока они будут в его стране. Подовавшие крики и шум со стороны политиков и общественности ясно дали понять, что канадцы не хотят ничего платить за привилегию иметь у себя Маэгган и гарри И упрек в сторону премьер-министра за щерые предложение несколько смущал а некоторые политики пошли дальше, заявив что монархия в канаде работает хорошо, потому что члены королевской семьи только посещают ее, но не проживают там. Рань такого никогда не было. канадцы не хотели чтобы члены королевской семьи проживали в их стране. В редакционной статье, опубликованной в The Globe and Mail 13 января 2020 года, это было четко и подробно изложено. Статья заканчивалась следующими абзацами. «Канада сохранила монархию, а главу государства мы разделяем с различными странами Содружества». Представители главы государства здесь- генерал-губернатор и лейтенант- губернаторы, которые выполняют важнейшие обязанности, от открытия парламентов до принятия решенияий о том, кто из меньшинств получит ту или иную форму прав. Это близко к тому, как если бы в Канаде проживали члены королевской семьи. Одна генерал-губернатор и лейтенант- губернатор не являются членами микроолевской семьи. Нет, они всего лишь временное олицетворение виртуального монарха, который постоянно находится за морем. Бое того, начиная с 1950-х годов генерал-губернаторами всегда были канадцы. Принцев не отправляют сюда, если по другую сторону Атлантики у них нет никаких полезных обязанностей. Герцог и герцогини, Саакские решают свои личные проблемы, и канадцы желают им удачи. Канада приветствует людей всех вероисповеаний, национальстей и раз, но если вы старший член нашей королевской семьи, эта страна не может стать вашим домом. Правительство должно четко дать это понять. Не может быть никакого графа Сассекса из Роуздейла и никакого принца Гарри из Пойнт-Грея. Канада – это не дом на полпути для тех, кто хочет выбраться из Британии, оставаясь в королевской семье. Это точно отражало точку зрения многих канадцев, но в то же время прямо указывало на суть дилеммы. В то время как они сочувствовали Гарри в его стремлении отойти от королевской жизни, его не приглашали в Канаду. Хотя отказ Меган и Гарри от полномочий был огромной новостью и реакция была достаточно смешанной, чтобы дать каждой стороне пространство для маневра, за кулисами вмешалась семья, чтобы сдержать негативные последствия для монархии и исключить возможность долгосрочного ущерба, в том числе для самой пары. Сассексы, конечно, не собирались постоянно проживать в Канаде, но, будучи искусными тактиками, понимали, что их радикальное бегство из Соединенного Королевства будет более терпимым, если их конечная цель Калифорния будет скрыта под фиговым листком желания жить в стране-содружества. Они все еще позволяли всем думать, что останутся в Канаде. Это имело весьма существенные последствия, но они были меньше, чем могли считать общественности пресса, потому что Гари просто недостаточно высоко поднялся по линии преемственности. Он был максимум запасным, а как только у Уильямма родился первый ребенок, он перестал быть даже таковым. В 2020 году Гари стал четвертым запасным после троих детей Кэмбриджей. Тем не менее, он все еще был членом королевской семьи, все еще любимым, и все тем же, чье поведение могло повредить монархии и потенциально ему самому. Кроме того, данные ему сейчас возможности создают прецеденты, которые в дальнейшем могут повлиять на принцессу Шарлотту и принца Луи Кембриджского. Поэтому важно было все сделать правильно. Королева взяла дело в свои руки. В семье она всегда играла второстепенную роль после принца Филиппа. Однако там, где речь идет о ее функции суверена, она неизменно ревностно охраняет свою территорию, не допуская вмешательства со стороны любого члена семьи, включая властного мужа, которыму она в иных случаях подчинялась или сильную мать из тени которой вышла только после смерти королевы матери в 2002 году, когда той было почти 102 года. Для человека, обладающего личной скромностью, Елизавета II как королева всегда показывала поразительную степень уверенности. Ее личный секретарь, достопочтенный позже сэр Мартин, затем лорд Чартерис, был первым, кто прокомментировал это сразу после ее вступления на престол в возрасте 25 лет. Он заметил, какой уверенной она становилась, как только ей приходилось исполнять роль монарха. Она обладала подлинным природным авторитетом и абсолютным доверием, возможно, возникшим в результате подготовки к роли монарха своим отцом, королем Георгом VI и бабушкой королевой Марией. Королева использовала эту царственную уверенность с пользой, когда совещалась с главой семьи, принцем Филиппом, который к тому времени жил на ферме Вуд в поместье с Андрингем, отказавшись от общественной жизни. Известй в семье своей мудростью, практичностью, человечностью и непоколебимо королевским подходом к исполнению долга, он по словам члена одного европейского королевского дома придерживался такой точки зрения. Самое главное- не позволять действиям затягиваться. Ре решение должны приниматься быстро. Поэтому на понедельник 13 января была назначена встреча между королевой, Гарри и двумя ближайшими наследниками престола Чарльзом и Уильям. Чтобы гарантировать, что решения будут приняты в короткий промежуток времени, ЕлизаветаI сообщила всем, что встреча должна завершиться до чая, а это означало, что она не может продолжаться после пяти вечера. Колевские родственники рассказали мне, что принц Филип был потрясён тем, как Меэгган и Гарри пытались оказать давление, чтобы добиться своего. Он был счастлив не участвовать в самой встрече и, выразив в королеве свою поддержку, был увезён из большого дома и его близким другом как раз перед началом встречи. Гари приехал из Винзора рано, надеясь заранее встретиться с бабушкой, чтобы повлиять на нее, но это не сработало. Она оставалась недоступной до назначенного времени, ожидая прибытия принца Уэльского и Уильма. Королева ясно дала понять, что хочет заключить соглашение до завершения встречи. Все вокруг испытывали личную боль. Чарльз был в отчаянии от того, что его попытки включить Меган в свой круг ни к чему не привели, и что Гарри всех их неприятно удивил. Уильям был столь же расстроен тем, что брат, которого он любил и защищал всю свою жизнь, мог вести себя так безрассудно и разрушительно. Королева была разочарована тем, что все блестящие возможности, которые брак Гарри создал для всего Содружества, могут сойти на нет, и что теплота, щедрость и гостеприимство, которые королевская семья и общественность проявляли к Меган, значили так мало. Сам Гарри чувствовал, что его недостаточно поддерживают, и был раздосадован, когда стало ясно, что они с Меган не смогут ездить в Северную Америку, заключать любые сделки, затем возвращаться в Великобританию для нескольких фотосессий, которые будут поддерживать потенциал их заработка и просто делать все, что им нравится. Что касается их хорошо продуманных планов по использованию своего королевского положения, Гарри было указано, что им будет назначен испытательный срок продолжительностью в год. «За год многое может случиться», — сказал один европейский принц. Не придя к окончательному соглашению, семья выигрывала время, позволяя герцогу и герцогине чувствовать себя под контролем, что, как мы надеемся, побудит их заключать только приемлемые сделки. Помните, Меган — деловая женщина. ам большой риск заключается в том, что она так сильно любит деньги, что пожертвовать здравым смыслом ради выгоды и тем самым втянет себя и монархии в двусмысленную ситуацию. Поимо того, что пара получила испытательный срок, семья ясно дала понять Гари, что он и Меэгган не будут решать, что им можно и чего нельзя делать в отношении их королевских победительских проектов, как Сааксы предлагали в своем первоначальном заявлении. Гари сообщили, что он должен будет отказаться от своих связей с армией. Это был большой удар для него, потому что он действительно представлял себе, как вернется назад, будет находиться рядом с другими мужчинами, отдыхая и наслаждаясь товариществом, которое было одной из самых ярких сторон его жизни. Затем он поедет в Америку. Хотелось бы надеяться на частном самолете друга, чтобы заключить больше сделок, в то время как Меган приумножит семейное состояние. А станет ли она президентом Соединенных Штатов или просто миллиардершей? Не имело значения, объяснил один из его родственников. гарри не рассчитывал на то что его заставят отказаться от должности почетного командующего королевской морской пехоты которую он унаследовал от своего деда принца филиппа и высоко ценил о должности почетного командующего королевских ввс и главнокомандующего малыми кораблями и подводными лодками королевского военно-морского флота по потеряи этих должностей действительно причинила боль как он признался несколько дней спустя когда выступал с речью от имени сента был благотворительной организации которую он основал и и которая поддерживает психическое здоровье и благополучие детей и молодых людей больных ВИЧ в Лесото и Ботсване. Он также сохранил покровительство в Фонде Игр Непобежденных, которые тоже создал сам. Тем не менее, единственные по-настоящему значимые должности, которые ему и Меган удалось сохранить, были президент и вице-президент Королевского фонда Содружества, что соответствовало ее способностям и чем она могла легко управлять. Королева искренне любит Содружество, как знают все ее близкие. Поэтому, позволив Гарри и Мэган сохранить эти шефские должности, она играла на многих уровнях. Она надеялась, что это позволит открыть каналы для более широкого сотрудничества в будущем. И последнее, но не менее важное. Гарри и Мэган были вынуждены отказаться от использования своих титулов Королевского Высочества. Хотя они и не были лишены их. но запретив им использовать эти почетные звания после того, как они официально ушли в отставку в качестве членов королевской семьи 31 марта 2020 года, королева, принц Чарльз и принц Уильям ясно дали понять. Вы не можете быть одновременно и внутри, и снаружи. Это либо-либо. Тут был еще один тонкий способ установить некоторый контроль над упрямой парой. Если бы они вели себя благопристойно, о дальнейших понижениях в должности больше не было бы и речи, но подразумеваемая угроза была очевидна. иди черту и ты можешь вообще потерять свой королевский ранг маловероятно что Меэгган и вполне возможно гарри знали о существовании прецедента когда королевским особым запрещалось пользоваться королевскими титулами в 1917 году ее высочество принцесса мод графини саутеск получила приказ от своего дяди короля георга пятого прекратить использование обращения и тиитлу принцессы которыми ее дед король эдуард седьм наделил ее в 1905 году. С тех пор она стала известна под фамилией мужа, леди Саутеск. Она оставалась высочеством и принцессой и пользовалась старшинством сразу после тех членов своей семьи, которые были королевскими высочествами. Даже ее коронационные одежды были одеждами королевской принцессы, а не графини. Но в придворном циркуляре она была упомянута лишь под дворянским титулом. Если бы она упорствовала в использовании королевских титулов, король Георг V лишил бы ее их. Поскоку Сааксы находились в аналогичном странном положении и никто еще не знал, окажется ли Меэгган такой же белой воророоны в коммерческом и политическом отношении, как некоторые опасались, обе возможности были открыты. Если она и Гарри будут уважать границы в рамках которых королевские особы должны действовать в коммерческих и политических целях, им будет позволено сохранить королевский статус. Если же они будут отклоняться от требуемых высоких стандартов, они будут лишены данного права. Это была не пустая угроза, и конституционалисты, которые утверждают, что парламент должен будет проголосовать за лишение гарарри его королевского статуса, ошибаются. Хотя звание Пэра не может быть отозвано иначе как актом парламента, король Георг 5, одним росчерком пера в патенте от 20 ноября 1917 года, лишил целый ряд своих родственников их королевского статуса. Королева не могла лишить Гарри герцогского титула, не проведя это решение через парламент, но она определенно могла лишить его королевского статуса с той же легкостью, как и ее дед своих родственников. Друг Гарри и Меган сказал мне, что ни один из них не понимал слабости своей позиции в то время, когда они все это начали. Как только они осознали опасность, Меган продемонстрировала свою храбрость, попытавшись пойти на пролом. Она заявила, что люди будут считать их королевскими особами, независимо от того, останутся они высочествами или нет. В какой-то степени она была права. В Америке люди по-другому представляют себе, что значит быть членом королевской семьи. До тех пор, пока ты с ними в родстве, тебя считают королевской особой. Даже в Британии люди не понимают, насколько узко определена королевская семья. Сына и дочь принцессы Маргарет часто называют членами королевской семьи, как и детей принцессы Анны. На самом деле ни один из них таковым не является. Королевская семья по существу ограничивается монархом, его детьми и всеми внуками по мужской линии. Охват распространяется на потомков детей и наследников в третьем поколении. Поэтому дети герцога и герцогини Кембриджских являются членами королевской семьи. Но это не относится ни к одному законному ребенку Гарри до тех пор, пока он сам не взойдет на трон. Но Мэган и Гарри – члены королевской семьи. И даже несмотря на то, что они были понижены в должности из-за того, что им было отказано в использовании титулов их королевских высочеств, они будут продолжать оставаться членами семьи, хотя и частично отделенными, если их королевский статус не будет у них отобран. какой бы отдалленной ни казалась эта возможность, она не выходит за рамки понимания. Если Сасексы окажутся втянутыми в скандал, как инфанта и ее муж, то вполне могут потерять королевский статус. Британская монархия показала себя удивительно изобретательной, когда в ее интересах было создание новых прецедентов. Так что не исключено, что Гарри может перестать быть королевским высочеством. Ссомнительно, что люди в этом случае по-прежнему будут считать их членами королевской семьи, но даже если этого не произойдет, Уровень престижа Гарри и Меган будет бесконечно ниже, чем у королевских герцогов. Королевский мир очень тонок. Он делает предупредительные выстрелы, прежде чем отправить боевые корабли. Самым спорным из всех планов герцогской четы, когда они стремились вывести свое каноэ из безопасной гавани британской королевской жизни в бурные воды американской жизни, была регистрация торговых марок для их бренда «Сасекс Ройл». Невероятно широкая сеть, которую они забросили, когда зарегистрировали более сотни позиций, начиная от чисто коммерческих до благотворительных, вызвала тревогу во дворце. Меган и Гарри получили предупреждение от геральдмейстера ордена подвязки Томаса Вудкока, который заявил The Times, «Я не думаю, что это хорошо», когда его спросили об их намерении продолжать употреблять слово «королевский» в своем бренде. Конечно, они потратили немало усилий и средств на то, чтобы зарегистрировать товарный знак, который намеревались использовать в коммерческих целях. И Мэган не была бы способной деловой женщиной, если бы не пыталась удержать бренд, на создание которого уже потратила столько времени, хлопот и денег. Тем не менее, было неизбежно, что им не дадут рекламировать себя как королевских особ, поскольку это слово запрещено для использования. И, сделав свое объявление, Геральдмейстер фактически закрыл их. То, что они вообще попытались это сделать, показывает, насколько наивными или насколько наглыми, в зависимости от того, как на это посмотреть, были Мэган и Гарри. Они запросто могли бы запустить свою торговую марку на основе чего-то другого, своих имен, инициалов, всего чего угодно под герцогской короной, например, на основе малопонятного Арчвелл, который они впоследствии придумали, и не нарушить закон. Но предположив, что они могут просто использовать Сассекс Ройл, они показали, по крайней мере, насколько были невежественны в отношении базовых принципов английского общества или насколько уверены, что будут выше как существующих прецедентов, так и закона. ягер Эдмейстер действовал от имени королевы и именно она, в конечном счете помешала Меэгган и Гарри использовать слово королевские в их бренде, ее величество тем не менее была полна решимости сделать все возможное, чтобы замазать как можно больше возникших трещин, при том, что всегда ставила благо короны выше всех личных соображений в течение своего долгого правления. В прошлом были случаи, когда личный выбор ГелизаветыI был жестким, например, когда она приняла совет сэра Уинстона черчилле сохранить фамилию Вндзор для династии, предпочщая ее фамилии маунд Бтон. и тем самым создав проблему между собой и принцем Филиппом, и потребовалось много времени, чтобы этот вопрос решить. Или когда она оставалась решительно нейтральной во время романа принцессы Маргарет с полковником авиации Питером Таунсендом, который привел к коллизии между ней и ее сестрой. Гарри должен был понять, что его бабушка не была слабаком, но, возможно, ни он, ни Меган не ощущали ограничений при использовании их королевской идентичности. Несмотря на то, что члены семьи не имеют права вторгаться на священную королевскую территорию, ее величество, тем не менее, была чрезвычайно снисходительной матерью и бабушкой. Вполне вероятно, что именно это позволило Гарри поверить, что его и Меган с чрезмерные запросы увенчаются успехом. Она была полной противоположностью контролирующих матери и деда. Ее критики говорят, что она слишком понимающая. Из всех членов королевской семьи, присутствовавших на этой встрече в январе 2020 года, когда она, Чарльз, Уильям и Гарри решали, как лучше поступить, королева была наиболее склонна к тому, чтобы пара достигла, как можно больше из своих целей, не нанося ущерба монархий. даже если это означало бы пересмотр обычаев. Е отношение было отражено в заявлении, которое она сделала в конце встречи. Сегодня моя семья провела очень конструктивную дискуссию о будущем моего внука и его семьи. Мо семья и я полностью поддерживаем желание гарри и Меэгган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой семейной жизнью, оставаясь при этом неоценимой частью моей семьи. Гарри и Мэган ясно дали понять, что не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Поэтому было решено назначить переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании. Это сложные вопросы, которые предстоит решить моей семье. Будет проведена определенная работа, но я попросила, чтобы окончательное решение было принято в ближайшие дни. Понятно, что пресса анализировала это заявление с разных углов зрения, включая те, которых никогда не существовало. на самом деле Меган и Гарри плыли в неизведанные воды, поговаривали об их отречении и их ассоциировали с герцогом и герцогиней Уиндзорскими. Между Гарри и Меган Сассекскими с одной стороны и Дэвидом и Уоллес Уиндзорскими с другой действительно существовали параллели. И Меган, и Уоллес были американками, и обе были разведены. Гарри и его двоюродный прадед действительно отказались от своего королевского положения из-за любви к женщине. Оба они были страстны и одержимы влюблены в женщин, которые стали их женами, и были патологически зависимы от предметов своей любви так же, как брат Дэвида и прадед Гарри, король Георг VI, от Елизаветы Боус-Лайон, впоследствии королевы Елизаветы, а затем королевы-матери. Эта крайняя созависимость была характерной чертой нескольких членов ганноверской королевской семьи на протяжении веков, включая их общего предка короля Георга III и его сына, первого герцога Сасакского, Августа, дядю королевы Виктории. У него было две неподобающих и даже незаконных жены. Первая – леди Августа Мюррей, мать двоих его детей. И вторая – леди Сесилия Багин. Будучи всегда романтичной, Виктория, став королевой, сжалилась над своим дядей и его больной второй женой. И поскольку отменить закон о королевских браках 1772 года и сделать тетю Сесилию герцогини Сасекской было невозможно, она вместо этого сделала ее герцогини Инвернесской по собственному праву. Это было поистине удивительно и показывало, до какой степени Виктория была одновременно мечтательной и гибкой, отношения которой, как полагают некоторые придворные, королева Елизавета II унаследовала от своей прапрабабушки. На этом сходство между герцогами Сассекскими и Винтерскими заканчивается. Меган с самого начала хотела выйти замуж за Гарри и добилась этого, став живым воплощением всего, чего он когда-либо искал в женщине. Уоллес никогда не хотела становиться женой Дэвида и делала все возможное, чтобы отговорить его жениться на ней. Меган происходила из мелкобуржуазной семьи, а Уоллес – с юга, из семьи высшего класса. Уоллес ценила королевский образ жизни до такой степени, что никогда не хотела выходить замуж за короля, оставаясь его любовницей, чтобы быть частью королевской системы. Пренебрежение Меган к королевскому укладу проявлялось не только в ее поведении, пока она жила в Англии, но и в манере ее отъезда. Меган, по сути, одинокий волк с некоторыми навыками общения, в то время как Уоллес была подлинно публичной фигурой. Уоллес была романтиком в своем роде, хотя и широкой признанной жилкой прагматизма. Ее дядя Соул Уорфилдд был одним из самых богатых людей в Америке, и она была его единственной наследницей, пока не пригрозил развестись со своим первым мужем, алкоголиком бившим ее по имени Уин спеенсер. Дядя сол предупредил, что вычеркнет ее из завещание и оставят свои деньги приюту для падших женщин, если она станет первой из орфилдов, кто разведется. Она развелась, распрерядился со своим состоянием два с половиной миллиона долларов ровно так, как и угрожал. Хотя Ооллис любила красоту и обладала стилем, ее действие показывает, что в критический момент она отдала предпочтение сердцу, а не банку. Е поведение после того, как дээвид отрекся от престола, также показала, что она действительно была хорошей и честной женщиной. Несмотря на то, что ей пришлось пережить свой самый страшный кошмар в роли герцогини Винзарской, Она держалась мужественно, была верной и преданной супругой человеку, за которого никогда не хотела выходить замуж. Вела поистине царственный образ жизни во Франции и Соединенных Штатах, публично хранила достойное молчание о своей жизни и частенько со смехом говорила в частных разговорах, как тяжело быть половиной одного из величайших романов в истории. многиее сравнения между гарарри и герцгом винзорским являются причудливыми, порожденными невежеством или непониманием. Хотя оба мужчины были склонны к депрессии и имели проблемы с психическим здоровьем, ерцог Взорский был архетипом члена королевской семьи. Никогда не возникало сомнений, что рядом с ним ты находишься в присутствии бывшего короля. К тому времени, когда я с ним познакомилась, он возможно, и был старым дрожащим занунной, но всегда выглядел царственно, одевался безупречно. и жил в соответствии с королевским этикетом. В нем не было ничего хулиганского или недобропорядочного, чего нельзя сказать о Гарри. Бывший король не стал бы играть в покер на раздевании в Лас-Вегасе, как не стал бы заниматься сексом посреди торгового центра. А обычно в комнате он сидел в стороне от всех, и людей подводили к нему одного за другим, чтобы они могли поговорить с ним. Затем он давал знак, что уже достаточно, и что он готов пообщаться с кем-то другим. В Гарри же нет ничего царственного. Это, конечно, было одной из его прелестей. В нем определенно никогда не было ничего стильного. У него всегда такой вид, будто он только что вылез из постели или вот-вот пойдет спать. Несмотря на все свои различия, Меэгган и Олис имеют одну или две общие черты. как и уоллис в свое время, Меэгган открытая прямолинейные женщины в процессе становления. Обеим им свойственно наслаждение роскошью. Материализм и осознание качества значит для них больше, чем для большинства женщин. У Олис была достаточно благородна, чтобы заплатить цену за свое положение. Она понимала, что ее принц многим пожертвовал ради нее. Если Меэгган действительно верит своим словам о том, что ее любовь Гари сделала возможным его отступление от королевского образа жизни, то она не только не смогла оценить огромные жертвы, которые он принес ради нее, но даже не прислушиваясь к тому, что он сказал. Гари заявил сотням людей в Челси Айви, как опечален он был, отказавшись от своих связей с военными и тем паче со своей страной, семьей и друзьями. Может ли Меган действительно верить, что освободила его от уз, которые были не оковами, а драгоценными узами, связывающими Гарри с его прошлой жизнью, славной, несмотря на все ее несовершенства? Может ли Меган искренне признать, что не было никакой жертвы в том, чтобы сменить великолепное положение, обремененное возможностями творить добро, на ситуацию полной неопределенности? Эмоциональная тупость Меган в том, что касается жертв со стороны других, одна из многих причин беспокойства для королевской семьи за будущее Гарри рядом с ней. родные понимают его затруднительное положение, хотя и не одобряют его. Они отдают себе отчет в том, что бессильно вмешаться, что это одна река которая должна впадать в океан и любые попытки развернуть ее могут привести к печальному исходу. По этой причине Уильям старался навести мосты, насколько это было возможно, хотя мне рассказывали, что уже столько всего случилось, что вряд ли братья когда-нибудь снова будут вместе как раньше. Чарльз по моему совершенно сбит с толку, не понимая, что он может сделать, чтобы помочь. И это после того, как он сдвинул горы для Меэгган, лишь только для того, чтобы они обрушились на него самого. Именно ему удалось добиться для Меэгган, разведенный как и он сам того, чего он не смог сделать для себя, а именно церковного венчания, которое совершил архиепископ к интерберийски в часовне Святого Георгия. Один из членов королевской семьи сказал мне, что королева была наименее напряжена по сравнению со всеми остальными. Возможно, потому что она понимает, что если у Гарри и Меган все получится, они откроют новую сферу, куда другие младшие члены королевской семьи могут последовать за ними, а если это не сработает, то не будет концом света. Монархия переживала гораздо более серьезные угрозы. Совершенно очевидно, что британская общественность уже смирилась с тем, что герцог и герцогиня Саскские обособились. Публика попрощалась с ними, кто-то с сожалением, кто-то с облегчением, кто-то с нетерпением, но без заметной разницы по отношению к кому-либо из них. Таким образом, они теперь находятся в категории, отличной от положения остальных членов семьи. На мой взгляд, сказал вышеупомянутый родственник, они уже были понижены в глазах британской общественности с королевских особ до знаменитостей. Если это так, то положение Гарри и Меган не столь завидно, как может показаться оптимистичным пиарщикам. Поговаривали, что они смогут зарабатывать 100 миллионов долларов в год, а может быть и больше, что они – миллиардный бренд и могут стать вторыми Бараком и Мишель Обама, или даже, не дай бог, вариации Тони Блэра. Но говорить так означает игнорировать некоторые основополагающие факты и неверно интерпретировать то, как статус работает на самых высоких уровнях общества. Гарри никогда не был президентом Соединенных Штатов и премьер-министром, как Блэр, который мог обмануть парламент, чтобы вступить в войну, сделавшую его популярным в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке и ненавистным для миллионов британцев, как только они увидели его ложь. Если судить по развитию карьеры Тони Блэра, то для Гарри и Мегана лучше ковать железо, пока горячо. Рассвет Тони Блэра длился всего несколько лет. Как только достаточное количество людей перестает уважать общественного деятеля, его заработок начинает убывать. Это то, что Меэгган и Гарри следовало бы взять на заметку, потому что никто из нас, кто желает им добра, не хочет, чтобы они пошли по пути Бблэра, чья история поистине поучительна. Тем не менее Тони Блэр действительно возглавлял страну и делал это в течение длительного периода времени. Он три раза выиграл всеобщие выборы и вполне мог бы войти в историю как великий премьер-министр, если бы не втянул парламент и британский народ в войну с ираком, который никто в Соенном королевстве кроме него не хотел. Даже тогда он вполне мог бы стать выдающимся отставным государственным деятелем, если бы не проявил себя таким жадным лицемером, каким его видят сейчас. И все же Блэр пользовался уважением, пусть и недолго. За это время он сумел извлечь выгоду из своей репутации, своего прежнего положения и своего несомненного опыта, исколотить состояние. Гарри никогда не возглавлял страну. Он не избирался на какую-либо должность. У него нет опыта лидера. Он был всего лишь мелким армейским офицером. оказался вторым сыном наследника британского престола. Да у него были звездные качества Да он был уважаемой фигурой до своей женитьбы и занимал высокое положение но ему никогда не стать первым номером, а тем более президентом самой могущественной страны на земле или премьер-министром великобритании. болеее того, он ушел со своего поста чтобы искать счастье на большом торговом базаре. При этом он потерял самую престижную часть своего положения, свое превосходство над схваткой. Как сказал геродмейстер ты либо есть? Либо тебя нет. Теперь, когда Гарри и Мэган отошли от своих королевских ролей, остается только гадать, усилит или ослабит их способность зарабатывать деньги откровенный коммерческий подход к жизни. Конечно, они были прямолинейны в своих заявлениях и инициативах, что было продемонстрировано знаменитыми кадрами, где Гарри подловил генерального директора Дисней Боба Айгера на премьере «Короля льва». Гарри не только отбросил благовоспитанную сдержанность, но и заменил ее ловкостью, которой позавидовал бы даже Тревор Энгельсон. А ты знаешь что она делает озвучку неожиданно спросил гарри изумленного айгера который пробормотал я этого не знал после чего энергичный гарри добил его сказав: ты кажется удивлен она действительно заинтересована в подобной работе Затем явно смущенный айгер прогнулся и сказал: « мы бы с удовольствием попробовали это отличная идея а его жена журналистка Уло бэй наблюдала за этим с грозным выражением лица гарри и меган явно спланировали свою засаду потому что затем обратили свое внимание на режиссера джона фавра и гарри заявил следующий раз когда кому-то понадобится дополнительная за кадровая работа мы вполне можем помочь а меган заявила вот почему мы здесь это наша презентация это тоже сработало дисней подписал контракт с меган на озвучку в обмен на пожертвование в благотворительный фонд слоны без границ возместила ли она расходы возможно исчисляющиеся сотнями тысяч объявлено не было Но она сделала эту работу до отъезда в Канаду в ноябре две тысячи девнадцаго года. Программа вышла в эфир в апреле две тысячи двад года. Отзывы были смешанными, причем разочароввающее большинство слушателей обвиняло ее в чрезмерном стремлении угодить или просто в том, что она раздражала, хотя меньшинство находило в ее исполнении что-то привлекательное. Было ли это успехом или же неудай но когда королевская семья узнала что Меэгган и гарри не только использовали официальные мероприятия для поиска работы но и успешно завершили переговоры за их спиной родственники пришли в ярость обвинив пару в заключении контрактов с такими фирмами как дисней без соблюдения необходимых процедур. Меган не раскаивалась она сказала друзьям что ее работа с диснейем еще далека от завершения. За кадровый голос это только начало и впереди еще много совместных работ. Меган ни о чем не жалеет, и предел — только небо. Эта вылазка назад в индустрии развлечений была проверкой сразу в нескольких отношениях. Гарри и Меган и их консультанты должны были прочувствовать их путь к успеху, что означало максимальное продвижение бренда Sussex, увеличение его потенциального дохода и одновременное повышение престижа пары. Не сомневайтесь, это был один из брендов, где существовал священный союз между деньгами и репутацией. Одно предназначалось для того, чтобы кормить другое, и на заднем плане была целая команда, работающая над тем, чтобы сделать бренд «Сасекс» успешным во всех возможных отношениях. Американские советники Меган и Гарри рассчитывали на то, что те станут вровень с Обамами в плане заработка. Но сравнение с бывшей президентской четой оказалось оптимистичным. Точно так же, как Гарри не сравнится с Бараком Обамой в плане практического опыта и в личном плане, бывшая актриса кабельного телевидения и блогер с политическими устремлениями, но без политического опыта и всего лишь несколькими личными выступлениями в свою честь не может стоять рядом с таким успешным адвокатом, управляющим в университете и первой леди двух сроков, как Мишель Обама. В течение восьми лет Обамы были на переднем плане мировой сцены. Ими восхищались за их достижения и успехи. многие миллионы демократов голосовали за барака обаму и до сих пор восхищаются им за 8 лет своего пребывания у власти он и мишель не поочили заветные национальные обычаи и институты они не жаловались на то как тяжело им приходится не боролись с прессой в попытке нейтрализовать или контролировать журналистов и не меняли род деятельности чтобы заработать себе больше денег чем они уже получали на своих текущих позициях несмотря на весь оптимизм финансовой команды герцог и герцогини и Сасакские не были равны обамам по статусу и достижениям а также не обладали богатым опытом или охватом видения президентской читы что у них действительно было так это огромная амбиции и вера в себя которые вместе с их королевским статусом должны были хорошо сыграть в соединенных штатах даже если уважение в великобритании потеряно в мире откуда Меэгган родом и куда она вернулась вместе с гарри многиеги люди считают достойным восхищения быть такими же напористами, какими Гарри и Меэгган были с генеральным директором Дисней. Проворачивание делишек имеет смысл, и для ловкачей это важнее, чем место, в котором оно осуществляется. Однако не все считают такую прямоту желательной. Я поговорила с несколькими известными людьми в голливуде, которые полагают, что поведение Гари оказалось разочаровывающим. Такие противоречивые подходы еще раз подчеркивают столкновение ценностей одного мира с ценностями другого. Но примечательно, что восхищение все же перевешивает осуждение. И это показывает, почему у Меган и Гарри всегда будут последователи, особенно на ее родине. Пока Гарри оставался старшим членом королевской семьи, он, несомненно, занимал высокое положение. Это усиливалось ощущением, что у него есть нечто такое, чего нельзя купить за деньги. Сюда добавлялась его репутация простого, приветливого парня. Он также обладал физическими качествами, чтобы блистать в этой роли. Положение плюс личные активы всегда дают усиливающий эффект. Позиция подкрепляет личные качества и наоборот. Мать Гарри была тому примером. Диана никогда не была бы известна как великая красавица, если бы не стала принцессой Уэльской. А принцесса Уэльская, которой не хватало бы ее стиля, обаяния, индивидуальности и грации, не стала бы мировой звездой, какой была она. Опасность для Диан и Гарри этого мира возникает, когда они получают постоянную оценку своих личных качеств, превышающую ценность их высокого положения. Как только они начинают верить в хайп, Они оказываются на зыбкой почве. Появляется искушение переоценивать свою важность, принижая мирские преимущества, которое может стать непреодолимым. Чтобы этого не произошло, необходимо занять позицию, которую, по словам принца Филиппа, он и королева придерживались с первых дней брака. А они почитались как самая очаровательная, гламурная, привлекательная пара на земле. Они решили, что будут заниматься своими делами так, будто никакого восхваления не существует. Королевы и ее супруг чувствовали, что принимать похвалу со щепоткой соли было единственным способом избежать головокружения. То, как сложилась их жизнь, доказывает мудрость их выбора. Для Гарри и Меган опасность их первоначальной популярности состояла не только в том, что им вскружили голову, но и в том, что они неверно оценили свою привлекательность и то, как можно обратить ее в свою пользу. Любой просчет может нанести долгосрочный ущерб их бренду. И привести к тому, что они начнут действовать, полагая, что могут стать более коммерчески успешными, чем это было возможно. Тот факт, что Гарри не был знаком с американским образом жизни, особенно с коммерцией, а Меган не имела реальных знаний о том, как их королевское положение может быть преобразовано в максимальную финансовую выгоду, означало, что они были в какой-то степени слепым, ведущим слепого. Поэтому сасексы могли заблуждаться, в том числе относительно того, какова была их истинная способность зарабатывать. Тем не менее, есть признаки, что Меган действительно блестящий тактик, стратег и бизнес-леди, как ее оценила Нелл Торпкаун. Ее удалось использовать для себя и для Гарри лучшие бизнес-мозги и позиционировать себя и его таким образом, чтобы они стали царствующей королевской парой Голливуда. В Америке, где людей часто принимают за чистую монету и где оценка собственной важности считается правдой, Меган позиционирует Гарри и себя как царственных, гипергламурных, стильных, практичных, заботливых, продвинутых, левых, любящих йогу, природу и семью сознательных людей. Они глубоко заботятся о мире, своих собратьях, окружающей среде, животных, детях и семейной жизни, и такое позиционирование чрезвычайно разумно. Нет никаких сомнений, что Гарри и Мэгган сделали смелый шаг, когда покинули Великобританию и отправились в Калифорнию через Канаду. Требуется мужество, чтобы вступить на такой неизведанный путь.